Глава 28. Монголы Повелитель, павший ниц-посланец, осмелился поднять голову. Настолько велико было его возбуждение. «Трибуна сколочена! Воины ждут вашего слова!» Четверо сидящих на белом войлоке торжественно чокнулись пиалами, а сидящие рядом на писарском войлоке, Фридман тщательно протер очки, готовясь записывать слова, которые сразу после своего произнесения немедленно станут историческими. «Будем!» — провозгласил Бастурхан. «Будем!» — сказал Таджибек. «Будем!» — сказал Багурджи. «Будем», — подтвердил Субудай. Остро заточенным карандашом Фридман быстро записал. «Будем». Четыре раза. Субы. «Время пришло!» Залпом осушив пиалу, Бастурхан решительно поднялся. Поднялись и трое его соратников. Все испытывали необычайный душевный подъем, и все старались скрыть это под масками напускной невозмутимости. Когда Багурджи первым вышел из юрты, высокий монгол в белоснежном халате торжественно затрубил в сияющий свеженачищенной медью горн. И море людей в черных телогрейках, заполонивших своей массой все пространство степи от горизонта до горизонта, радостно взревело, высоко вскидывая в воздух зэковские шапки-ушанки. «Слава повелителю Вселенной! Слава великому потрясателю Вселенной! Слава владыке Вселенной! Слава, слава, слава!» Великий потрясатель Вселенной в роскошнейшем, расшитом золотыми нитями халате медленно прошествовал к деревянному помосту из свежеструганных досок, от которого приятно пахло древесной смолой. Так неспешно, с достоинством начал подниматься по тщательно подогнанным, не издавшим ни единого скрипа ступенькам. — Хорош, а? — шепнул засмотревшийся на друга Таджибек. — А то, — с гордостью согласился Багурджи. Некоторое время друзья любовались величавыми жестами повелителя Вселенной, щедро озаряемого лучами утреннего солнца. Затем, опомнившись, поспешили за ним на трибуну, сколоченную по эскизу набросанную визирем и почти в точности копировавшую трибуну, с которой советские правители некогда принимали парады 7 ноября. Вскоре на ней скопилось изрядное количество народа. Рота телохранителей повелителя, командиры армий в количестве 9 человек, Визирь со своими телохранителями в количестве трех, до сих пор числившимися на родине работниками ФСБ, и люди, отвечающие за электронное оснащение трибуны. Электромегафон М12 Московского опытного завода НПО «Волна», работающий на 12 автономных элементах питания, попросту батарейках. На мгновение Бастурхан замер перед закрепленным на специальной стойке мегафоном, собираясь с мыслями, а когда приблизил к нему лицо, раздался пронзительный плывущий звук. Он недовольно оглянулся и к аппарату немедленно бросился человек, который быстро произвел необходимый ремонт, постучал по микрофону костяшками сложенных пальцев. «Извините, повелитель!» «Прочь!» Безразлично, без малейших признаков гнева бросил тот. И человек, кланяясь, тут же отступил за спины высоких должностных лиц. «Воины!» Негромко, приятным, прочувствованным голосом начал Бастурхан. И сотни и сотни людей с такими же мегафонами, равномерно расставленные в бескрайнем скоплении воинов, повторили это слово, чтобы его слышали все. «Я!» Повелитель вселенной, великий хан, потомок великих ханов, объявляю, что наш час настал. Слава! — опять разразилась радостным ревом миллионная армия. Слава, слава, слава! Скоро все те, кто родился и рос в нищете, кто, не ведая о справедливости, вынужден был работать, чтобы прокормить себя и свою семью, тот скоро познает вкус богатства. Богатым станет каждый из вас, если надлежащим образом проявит себя в бою, покажет себя мужественным воином, воином с честью несущим свое гордое звание бойца непобедимой монгольской армии. Орды, которую боялся мир и которая сейчас, благодаря моим стараниям и поддержке небес, «Восстановит утраченный боевой дух, отнимет у чужеземцев принадлежащее нам по праву». Бастурхан остановился, переводя дух, послушал эхо своих слов, разносимое множеством мегафонов. «Нас ждут богатейшие земли. Никто, если он настоящий воин, не вернется с пустыми руками. Без великого числа трудолюбивых рабов и покорных полногрудых рабынь, которые будут услаждать его жизнь до самого конца ее. Да только не придет смерть к настоящему воину. Он бессмертен, как и имя его, которое...» Бастурхан опять остановился, почувствовав непреодолимую жажду. Огляделся в поисках специального человека с кумысом, но тут же с досадой вспомнил, что сам же наказал ему спрятаться во избежание соблазна, Подальше. Нельзя было подавать дурной пример воинам. Настал великий день, сворачивая речь, повысил он голос. Мы идем на Россию. Не с войной идем, с миром. С миром и предложением дружбы, сотрудничества. Пусть отдадут нам свои богатства добровольно». Если же русские окажутся столь же недалекими упрямцами, как и их предки? Что ж, тогда он сжал огромный костистый кулак и грозно потряс им в воздухе. Армия отозвалась восторженным многотысячным ревом. Каждому воздастся по заслугам. Как сказал когда-то мой великий предшественник Чингисхан, кто достал меч против монгольского меча, от монгольского меча и погибнет. Слава, слава, слава, опять взревели воины. Абастурхан движением руки позвал человека, стоящего за его спиной на изготовку с плотным темным свертком в руках. Затем картинным жестом профессионального боксера, рисующегося перед кинокамерами, скинул халат, который, не успев упасть на помост, был подхвачен прислугой. и, приняв у человека сверток, поднял его высоко над головой, распуская. «Отступать некуда!» — прокричал он, потрясая черной фуфайкой с белой нагрудной биркой и исполненной золотом надписью на ней «Бастурхан, номер один, владыка вселенной». Монголы, стоящие в первых рядах, вытянули шеи, разглядывая походную форму повелителя, Затем стали передавать стоящим сзади об увиденном. «Позади Улан-Батор! Монголия! Наши отцы! Матери! Дети! Братья и сестры!» Слава в очередной раз закричали опьяневшие от его речи монголы, и на этом торжественная часть была закончена. Бастурхан кивнул командармам. Те, в свою очередь, кивнули следящим за каждым их движением комкором. Комкоры подали сигнал заместителям. Войско забурлило, готовясь к выступлению. Бойцы, небольшими группами по тысячи человек, организованно расходились под руководством командиров к своим подготовленным к длительному автопробегу мотоциклам складским оружейным юртам, где коптеры выдавали оружие и боеприпасы, к юртам продовольственным, где получали сухой дорожный паёк. Везде сияли счастьем круглые желтые лица. Бастурхан, восседающий на белом войлоке в окружении девяти командармов, поднял пиалу, и те дружно продублировали его жест. «За удачу!» – провозгласил повелитель. «За удачу!» – хором повторили подчиненные. «Пора!» – первым осушив посудину, решил Басторхан. Он, не глядя, откинул пиалу назад, за спину и решительно поднялся. Время настало. Выйдя из юрты, он потянул носом, с удовольствием вдохнул наполненный бензиновыми выхлопами воздух, с не меньшим удовольствием оглядел ряды выстроившихся в маршевом порядке, сияющих болотным окрасом мотоциклов. В сопровождении верных телохранителей торжественно прошествовал к выкрашенному золотой краской Уралу, жестом отогнал подставившего было спину человека, ловко впрыгнул в седло. Запустив аппарат, он несколько секунд крутил ручку газа, гоняя двигатель на холостом ходу, затем плавно двинулся вперед. Сопровождаемый также оседлавшими мотоциклы телохранителями, Он по специально оставленному коридору между готовыми к маршу машинами проехал вперед и вознесся на деревянное возвышение трамплин, сооруженное загодя специально для этой исторической минуты. Остановившись на самом его верху, повелитель вселенной приглушил мотор, повернулся к двум миллионам пар глаз, смотрящих на него не мигая, плавно поднял руку. «Поехали!» – в абсолютной тишине негромко сказал он, взмахнув рукой, и миновав высшую точку трамплина, съехал по деревянным сходням на землю. Только сейчас раздался гул миллиона заводимых моторов, и степь ожила, освещенная миллионом мотоциклетных фар, словно чья-то рука запустила задержавшуюся на стоп-кадре пленку. С группой личной охраны, летописцем, визирем, другими лицами из ближнего окружения он поехал в голову заполонившей степь колонны, а девять командармов, ловко маневрируя между скопищами мотоциклетной техники, разъехались в разных направлениях к своим заждавшимся полководцев армиям. Владыка Вселенной, не останавливаясь и не сбавляя скорости, Проехал переднюю шеренгу окутанных пахучими выхлопными газами воинов, приглашающим жестом махнул рукой, и те, радостно закричав, тронули за ним. Уверенно держа крейсерскую скорость, колонна двинула в направлении российской границы.